глава 29 ботанический пляж бота бич получил свое название благодаря необычному и уникальному если верить публикациям в сети природному явлению продвинутые туристы называют это почти никому неизвестное место натуральным природным аквариумом по нашему плану мы должны были прибыть на этот пляж к семи вечера ко времени максимального отлива Спуск через лес от парковок оказался действительно пригодным и для тех, кто передвигается на коляске. Мы легко преодолели его за 20 минут, тем более, что идти нужно было все время с горы. Однако сюрприз ждал в конце тропы у самого пляжа. Весь заваленный бревнами, он проходим, но абсолютно не проезжаем. Я взяла с собой топорик на всякий случай. Когда вынимаю его из рюкзака, у меня уже есть план... Лев, конечно, таращит на меня глаза. «Что?» — говорю. «Не знаю, как у вас там в Калифорнии, а у нас тут везде медведи, даже в городе». «Ладно», — соглашается и ни о чем не спрашивает. «Есть места по кромке пляжа, где бревен нет, и как раскидает и где сложит их очередной шторм, предсказать невозможно, потому-то проход и оказался ими завален. Но там, где нет завалов по кромке пляжа, Есть заросли кустарника. Лес же. Я нахожу самый просвечивающийся участок и принимаюсь за работу. А у самой аж все тело чешется от того, как хочется побежать на пляж и увидеть, наконец, аквариумы. Темнеет здесь очень быстро. «Лея, это же национальный парк. Тебя оштрафуют». «Пусть попробуют. Я засужу их за то, что не думают об инвалидах. И возмещу все убытки». «Я не инвалид». Вспыхивает, но мне не до его сантиментов. С меня пот льется ручьями, потому что изо всех сил стараюсь работать быстрее. Если я в коляске, это не означает, что меня нужно опекать. Это нормально – заботиться о тех, кто рядом. Я не нуждаюсь в заботе. Тогда зачем ты меня нанял? – спрашиваю его. Вместо ответа получаю взгляд, и степень его тяжести соизмеримо с весом планеты. Пусть и Сатурна. Только через час мне удается вырубить кустарник ровно настолько, сколько нужно, чтобы коляска Лео проехала. За это время и сам он успевает остыть и не выделываться со своей уязвленной гордостью. На самом деле песка на этом пляже так мало, что, можно сказать, его почти нет. Во время отлива обнажается широченный пласт породы, местами плоский и ровный, как асфальт, местами испещренный кратерами и впадинами. Именно в них прячутся маленькие жители Тихого океана. Морские ежи, звезды, моллюски, цветные актини, губки, рыбки, крабы. Их можно рассматривать сколько угодно, даже трогать руками. Такая доступность, открытость и даже доверие природы меняет привычную модель мышления, выбивает то, что считалось важным и ценным, Из соответствующих ячеек и иерархии, и они заманчиво зияют своей пустотой, приглашая заполнить себя чем-то новым. Но то, как угрожающе, даже устрашающе сурово и одновременно прекрасно обнаженное скалистое дно, фактически уже океана, потому что именно в этой точке залив раздвигает свои границы, заставляет меня почему-то думать о жизни и смерти. Именно там. Стоя на твердом каменном дне ботанического пляжа, Наблюдая за кишащей жизнью под своими ногами, За мертвыми и кажущимися здесь бесконечными скалами, Я думаю о том, как ничтожны все мои знания, умения, достижения, А вместе с ними и все то, что считается ценным на материке, Где не так холодно, ветрено, сурово. Вот бы встретить здесь рассвет, Говорю, «Мы с Лео наблюдаем за тем, как на залив, бьющийся неподалеку волнами о выступы скалистого побережья, опускается ночь. Времени все хорошенько рассмотреть, изучить и налюбоваться, конечно же, не хватило. В машине есть еще одна палатка и надувной матрас. Тихо и как бы невзначай напоминает Лео. Ты серьезно? Даже разворачиваешь, чтобы взглянуть на его лицо? Ну, если ты хочешь». Если есть такое желание, то, в принципе, все возможно. Машину сюда не подогнать, как мы матрас надуем. Ну, можно накачать его на парковке, но не сильно, так, чтобы хорошо гнулся. Потом принести сюда и просунуть в палатку. Можно накачать его полностью и установить палатку поверх него. Примерно минуту я соображаю... Складывая кирпичики этой идеи в один вполне реализуемый план. Затем поднимаюсь. Я пошла за палаткой и матрасом. Ты тут жди. Топорик возьми. Когда его глаза щурятся, как сейчас, мне это нравится больше всего. Пусть подначивает. С меня не убудет. Главное, чтобы улыбался. Когда я возвращаюсь с надутым матрасом на голове, часы показывают половину десятого. «Лео!» — ору на весь пляж, потому что вокруг кромешная тьма. «Я здесь!» — отзывается. «Что так долго?» «Я заблудилась, но это не я виновата». «А кто?» «Хоть и темно мне слышно, как он ржет, паршивец». «Слушай, иду я себе спокойно по той же тропинке, как мы спускались, и вдруг вижу в темноте треугольник из огней. Один высоко и два чуть пониже». «Думала, меня хотят похитить инопланетяне». «Что-то быстро они тебя вернули». И «Я думаю, это стресс у Лео выходит из него таким истеричным смехом». «Да не вернули. Я сама с ними не полетела». «Короче, это был чувак из Квебека со своими двумя детьми. Пять и шесть лет оба парни. У каждого на голове по фонарику. Шли они молча, потому что бедные дети устали блуждать по лесу с бестолковым папашей». «Вот он мне и говорит, что, мол, здесь несколько тропинок, и вот эта широкая, на которой мы сейчас стоим, на самом деле техническая дорога для персонала парка и уходит на их базу». «Я говорю, быть того не может. Ты что-то путаешь, парень? Мы с Лео только пару часов назад спустились по ней с парковки, а он мне». «Да, все верно. Но вы, когда спускались, не заметили развилку». Просто шли вниз, а когда поднимаешься, легко повернуть не туда. Там вообще-то знак висел на дереве. Проезд запрещен. Но шлагбаума не было. Я тут днем с детьми уже трижды спускался-поднимался. Сейчас в темноте, видимо, не заметил его и повернул не туда. В конце этой дороги нет парковки. И пацаны его тоже такие «там нет парковки». Я подумала, ну, с утра сегодня был не мой день. Наверняка и я накосячила на развилке. Вернулась с ними до самого пляжа. Время потеряла. Потом пошли обратно, нашли развилку и знак увидели. Все окей, повернули куда надо. Этот дурак просто не дошел до развилки и меня с толку сбил. Обалдеть! Выдыхает Лео, чуть успокоившись. А палатка где? Да бросила в кустах, сейчас вернусь за ней. Просто матрас зараза, когда надутый, раза в три тяжелее. Чуть руки себе не оторвала. Ну, правильно, воздух же тяжелый. Если б не кромешная тьма, он бы сейчас нашел в моем взгляде распятие. А я тут, думаю, одно из двух. Либо Лео украли инопланетяне, либо... Либо медведь, дурак, Бэтмен. Что? Я Бэтмен, а не дурак. И вот не знаю, почему, но почему-то именно в этот момент у меня наступает коллапс. Так я не хохотала даже в самолете с одним парнем по имени Кай. Палатку мы строим быстро. Поставить ее решаем на ровном, заросшем зеленой травкой месте. Травка эта немножко мокрая, но ничего страшного. Все равно на ней в начале матраса, а уже поверх матраса палатка. Не нравится мне это. Сообщать Лео свои соображения. Я не подумал о колышках, когда предлагал такой вариант. Да, такой выход из положения не учел того факта, что края палатки, поставленной на матрас, не дотянутся до земли. «А!» — говорю. «Ерунда. Ты видишь ветер?» «Я нет. Обойдемся без закрепления колышками. А спать лучше на ровной поверхности. Особенно тебе». И потом, на гнущемся матрасе мы бы скатывались друг на друга. Вот я всегда так. Вначале скажу, потом подумаю. Хорошо, что темно и не видно, как я краснею. О, а теперь видно. Потому что Лео включил прикрученный к потолку фонарик. На вот, Бэтмен, поешь. Протягивай ему бутерброд, чтобы отвлечь внимание. Спасибо. Ты там снаружи ничего не оставила? Не оставила. А еду спрятала? Спрятала. Точно? Точно. А мусор? Тоже. Все в вакуумных контейнерах. Палатка опрыскана средством для отпугивания медведей. И такое есть. И такое есть. Но производитель не дает гарантий. Хм. Связи нет, а с ней, конечно, интернета. Мы с Лео лежим в темноте, чтобы не расходовать напрасно батарейки наших ультрамощных фонариков и слушаем плеск волн вдали, периодичный гул маяка и сопение друг друга. «Что в твоей жизни самое важное?» – спрашиваю я Лео. «Сама жизнь, я думаю», – отвечает он. Я рассчитывал на ответ путешествия, а это дало бы мне повод напомнить ему о важности любых попыток вернуть возможность ходить. Надо все-таки как-то убедить его провести дополнительное обследование. А что для тебя самое важное? Возвращает он мне вопрос. И я задумываюсь. Моя жизнь совершенно точно не самое в ней важное. Самое главное, важное и большое, что у меня есть, это мой дом. У меня таунхаус с двумя спальнями и тремя этажами. Тремя этажами? Ну да, аж три. Я только потому и смогла его купить, что из-за дурацкой планировки он никому не был нужен. И владельцы снизили цену до минимума. Места не так много, и все время нужно бегать по лестницам. Я даже в гости тебя пригласить не могу. Почему? Все, что я смогу тебе показать, это гараж, прачечную и кладовку. А, ну еще туалет. Это первый этаж. На втором кухня маленькая, но мне хватает. Такая же малюсенькая столовая. Плавно переходящая в гостиную. На третьем две спальни. Одна чуть побольше, другая совсем крошечная. И ванная. Дом-скворечник. Но знаешь, это самое спокойное место на земле. Я так крепко в нем сплю. Никто до меня не доберется. Кто-нибудь все-таки доберется. Что ты имеешь в виду? Ну, ты в своей башне из трех этажей. Настоящая современная Рапунцель. Заколдованная принцесса. «У тебя есть балкон?» «У меня есть балкон. Не такой, как у тебя, конечно, а раз в десять меньше. Даже шезлонг не помещается. Но маленький столик и два стула, чтобы пить чай по вечерам с другом, вполне. Друзей я принимаю». «Тут, конечно, самое настоящее вранье, потому что друзей-то почти нет. У меня бортики не стеклянные, а сделаны из такой же вагонки, как весь дом». И они широкие. Как раз, чтобы горшок с цветком поместился. Летом у меня там цветы, пока тля не сожрет. Я с ней борюсь весь сезон. Соседи считают меня чудаковатой, потому что я расхаживаю со спитечным коробком по городским клумбам и собираю личинок Божьей коровки. Ты знал, например, что личинка за время своей жизни съедает тысячу особей тли? Нет, не знал. Так вот, теперь знай. И хотя они мне помогают, Я их терпеть не могу. Почему? Если они встречаются на каком-нибудь листочке, одна из них сожрет другую. Это так и мерзительно. Одна личинка заглатывает другую до половины и ждет, пока первая половина переварится, чтобы заглотить вторую. Лео с отвращением фыркает. Да уж, согласна с тобой. Кто бы мог подумать, что у такого прекрасного создания, как божья коровка, дети-каннибалы, Они на вид такие мерзкие, как и по своей сути. «Расскажи о своей семье». Вдруг просит Лео и включает фонарик. «Моего отца звали Оуэн. Он водил большой грузовик на большие расстояния. Когда моя сестра спрашивала его о том, что он делал на работе, он говорил, что возил канадское мороженое в жаркую Калифорнию. Ей нравились его ответы. И хотя я стараюсь не выделять эмоции в земной эфир... Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Лео ловит меня на том же и спрашивает. «А что он отвечал тебе?» «Ничего». «Ничего». Я ни о чем не спрашивала. Выражение лица у Лео скепсис. В глазах буквально вывешен транспарант. Верится с трудом, но он молчит. «Какой я была в детстве?» Не то чтобы другой, но уж точно еще не наученной притворяться тем, кем не являюсь».